Глава 6. Вспоминай. Дождь. Много дождя. Сыра. Что ещё? Тепло. Кожа гладкая, вкусная. Запах. Самый любимый, непривычный запах. Какой запах? Странный, неестественный. Над чем-то, с чем она любит возиться. Я открыл глаза, скрипнув зубами. Разговаривать со зверем сложно. Он помнит образами, ощущениями. С чем возится? Так и Катя пахнет лекарствами, с которыми возится. А с чем возится та, о которой я не помню? Она может быть кем угодно. Вдруг перед мысленным взором мелькнул образ и исчез, оставив лишь вспышку света. Но стоило ей потерять в яркости, я смог уловить мутные детали. Их было немного. Светлые вьющиеся волосы, будто сплетённые солнечными лучами. Она сидит на подоконнике с чашкой. Я раскрыл глаза шире. Это больничный подоконник, не квартира, не дом. И она, она будто в пижаме какой-то. Я перевёл взгляд на подоконник в своей палате и попробовал вернуться к образу. Смотри, приказал зверю. Только когда он вдруг посмотрел, в вены ударило жаром, и я задохнулся от вспышки боли, но не физической. Всё, что успел, оборвать провода и вскочить с постели. Голова немного закружилась за первые пару вдохов. Но уже через несколько секунд я почувствовал такой прилив сил, что показалось меня разорвёт. Что такого высмотрел мой зверюга в закормах своей памяти, что меня сорвало с катушек. Я уже ничего не собирался спрашивать, когда в комнату примчалась бригада врачей, я потратил всего минуты две, чтобы разложить их беспамятных на полу. Содрав с одного форменные штаны, я запрыгнул в них и вышел в коридор. Далеко за полночь, в мёрт корпусе тишина и покой, и только красная лампочка на моей двери нарушала безмятежный колорит. Вряд ли у меня было много времени, а значит, надо успеть проверить версию. "Веди", приказал зверю, прикрывая глаза и бросился в выбранном направлении. Как же радостно почувствовать себя снова живым и свободным. Я скользил тенью в тенях, огибал охрану так непринуждённо, что они даже не успевали уловить мой запах и без труда продвигался в другой корпус. Запахи, звуки, всё это бросалось на меня из-за каждого угла и больно било очередным обрывком воспоминаний. Прости, я курил. Я уже и не представляю тебя без запаха сигарет. Он приятный. "Встай!" послышался приказ из-ерванулк в ближайшей лестнице. Стрелять в меня боевыми вряд ли будут, хотя кто знает, что здесь вообще происходит. Я выскочил из дверей на верхнем этаже и встал как вкопанный, уставившись перед собой. Здесь всё было из пещерного воспоминаниями, будто шрамами. И я ступал по каждому, чувствуя тянущую боль в груди. Ты не приедешь сегодня, да? Я уже здесь. А дальше всё подёрнулось бесконечными обрывками слов, будто штрихами от масляной краски. Рот наполнился слюной, на языке задрожал странный привкус масляная краска. Я толкнул дверь справа, и они открылись, являя мне комнату. Вместе с порывом сквозняка, взметнувшим шторки до потолка, в меня влетел целый букет запахов и воспоминаний. И каждый словно был острым гвоздём. Ноги задрожали, и всё, что я успел, пройти внутрь и опуститься на колени. Мда, неприятно было вышибить двери, ведущие в закоулки собственной памяти. Хотя, какие закоулки? Воспоминания о последних днях моей жизни оказались самыми важными. Они светили изнутри и давали надежду. Не знаю, сколько я просидел, скрутившись лбом до пола и загнанно дыша. Катя была права. Да. Но плевать уже. Я не мог отказаться от того, что сейчас чувствовал. В груди разверзлась бездна боли и тоски, а я всё смотрел в её глаза. Марина. И запах масляной краски. А ещё шорох гриффеля по бумаге. И её потливый взгляд поверх страниц блокнота. Ты же просил кофе. Я всё буду. Ты постоянно ешь то же самое, что и я. Просто без тебя я ел какую-то дрянь. Я чувствовал скольжение шёлка по центру ладони, как он извивается в пальцах и её напряжённое дыхание. Тело рухнуло в душную агонию, напрягаясь и наливаясь голодом. Но я мог только смотреть и ничего не трогать. Её нет больше. И теперь я знал почему. Тахир я задержал дыхание, открыл глаза, выпрямляясь. Нет, меня не пристрелят. По крайней мере, не сегодня. Артур искривил я губы в усмешке, глядя в окно. На улице шёл дождь снова. Будто пробовал пробиться ко мне, разбиваясь брызгами о стекло. Ты его не знаешь. А ты не знаешь меня. Ты один. И тебе и так плохо. С возвращением! Ведьмак прошел ко мне, присел рядом и протянул сигарету. А на меня навалилась вдруг вековая усталость. Еле рука поднялась. Послышался шорох лифта, быстрый бег и знакомый запах. Я прикурил от огня и глубоко затянулся. "Тахир!" воскликнула Катя, подлетая ко мне со стетоскопом. "Не уверен с инъекциями в потайных складках халата. Не надо. Не трогай", тихо попросил Артур, и она сгорбилась, испуганно глядя на меня. "Мне осмотреть его надо", растерянно глянула на деда и вдруг слабо продолжила. "Он..." "Нет", качнул головой Довлатович. Что её так напугало-то? Думала я снова вышла из себя, скорее всего. Мне надоел я тебе, усмехнулся я, взглянув в её глаза. И не отказалась же от меня за это время. Отшлёпать бы тебя за ворньё. Даже в полумраке было видно, как вспыхнули её щёки, но ведьма только стиснула зубы, сдерживая гнев. У меня же пока не стало сил. Да и на Катю злиться было бы полнейшей глупостью. Она вытаскивала меня из ямы как могла, и я её не виню. Но ложь, даже во благо, бесила. Сказать было нечего. Артур был уверен, что мы с Мариной виноваты, отказавшись от его помощи. Я просто сдался, резко неожиданно даже для себя. Марина Руки сжались в кулаки. А вот здесь было на что злиться, да так, что пальцы ощерились когтями. Спасительница моя чертова! Тахир? Я моргнул, тягивая когти и поспешил затянуться. Кать, иди, мрачно попросил Артур. Все нормально, прошло уже. Что, удобнее уселся я на задницу? и упёрся локтем в колено. "Да ты-то, Хер муратович, что-то резко стал прыгать в анубиса и обратно, поэтому мы тут и занервничали". "Бейтесь", усмехнулся я и затянулся снова. "Не без этого". И мы всматрелись в глаза друг друга. То, что со мной произошло что-то особенное, я чувствовал и без его подсказок. Я и раньше перекидывался Анубисом без последствий, но, конечно же, не по выходным и праздничным. По делу, в бою, и то крайне избирательно. Расход энергии бешеный, и важно все рассчитать, чтобы не упасть под ноги к кому-то ненадежному. А здесь, мне казалось, я даже не замечу ничего. Я ясно чувствовал силу, гулявшую в теле. И она звала меня рвануться отсюда прямиком к Стерегову, порвать ему горло и вытащить Марину. Я помнил, что решил на его счет в нашу единственную встречу, что он не убьет Марину, потому что испытывает к ней чувства. Но не всякий вред можно причинить физически. А если он решит переписать метку? А меня это вообще теперь заботит? "Но ну и что ты думаешь, Артур Довлатоввич? Россияно поинтересовался я. Что мне сейчас нужно убедить тебя не нарушить закон и не превратиться в мою мишень?" Угроза. "Неплохо. Будет что новое." Пространство между нами чуть има электризовалось. "Ты же опер Тахир, должен понимать, что лучше прижать стерлигова законные навсегда." Ещё 5 лет подождём, скептически вздёрнул я бровь, открыто намекая на его никудышные методы расследования. У нас нет столько времени. Давай поторгуемся, сузил я глаза, прикидывая, смогу ли сдержаться. Условия у меня будут, несомненно, сдвинул густые брови Артур. Да и нам месяц, нам усмехнулся. А ты будешь тут на кровати валяться, пока я рою носом землю. Минимум посмотрю 2 недели. Тогда встанешь и будешь рыть со мной. Я хочу быть уверенным, что с ней всё в порядке, прорычал я. Сейчас, Артур кивнул. Угрожать ему расправой я не стал. И так было понятно, что нелегко всё будет между нами. Мне уже плевать на систему, а он её флагман. Не ню факт, что он даст мне нарушить закон спустя эти 2 недели, поэтому легче тут никому не стало. Я только проследил, как он достал мобильный. Наблюдаем. Сунул мне, и я опустил взгляд на экран. Мобильный затрещал в моих пальцах, когда я всмотрелся в картинку. Трансляция шла с дрона, висящего на небольшой высоте над каким-то домом, большим. Утопленном в кронах деревьях на освещенном мутными лампами периметре. И только одно крыло светилось полукругом окон, за которыми отчетливо угадывалась мастерская. И посреди нее сидела Марина. Губы дрогнули в улыбке, но я тут же сжал зубы, сдерживая рык. Она рисовала картину. Кусала губы, хмурилась, терла лоб. И каждое это ее движение оживляло в памяти с десяток таких же только на расстоянии вытянутой руки. Я шумно сглотнул. Рискуете, заметил хрипло, не отводя взгляда от Марины. Но я не знаю, всё ли с ней в порядке. В порядке. Я слежу за ней постоянно. И зачем это тебе? Я не бесчувственный волк, заметил он укоризненно. Откуда мне знать? Марина нужна ему как свидетельница. 5 лет вести дело и так и не прижечь Стерегова, его должно быть весьма нервирует. Может, по Шапкину стучать, ему никто и не может, слишком высокая должность. Но репутация страдает. Марина может указать на главное на факт контрабанды и принуждения к участию в преступлении путём шантажа и угроз. Потеря Демьяна ударила по Довлату чу сильно, потому что допустить гибель свидетеля в стенах изолятора такое клеймо, от которого не отмыться. Да у него не то, что зуб, а огромный клык на стерегово. На что он пойдёт, чтобы выиграть это дело, сложно предсказать. И что он с ней делает? тихо потребовал я, но в тишине квартиры всё равно вышло оглушающе. Руки задрожали. Я удивлён, но терпит. Терпит, переспросил я. Марина не даёт ему спуска, усмехнулся он. Но стерегов держится. И зачем ему это? Я не знаю. Может, комиссии показать. Зад пригорел, а если ещё и самка будет демонстрировать непокорность, то можно неожиданно оказаться в изоляторе по делу о фальсификации отношений. А может, и ещё что-то. И что еще, пытался трезво соображать я, но давалось это с большим трудом. Как вы вообще решились на такую топорную слежку? И не засекли? Пока нет. Если Стерегов заметит дрон, до Владыча прилетит так, что мало никому не покажется. Ведьмак идет ва-банк, и тут меня осенило. Ты что, на Марину там что-то завязал из своих фокусов? Раньше же не мог его выследить. Инстинкты ржали, что надо слать, видимо, как про отца, вытаскивать Марину и теряться до конца жизни, зато оба целы и на свободе. Только снова в груди остыло так же быстро, как и загорелось. Почему я больше не видел нас? Но как же заколебали эти высшие ведьмаки, плещущие свысока на судьбу своих случайных жертв? Ничего ей не будет покачал головой Артур, ничего не замечая. Видишь эту красную точку сбоку экрана? Это индикатор её состояния, собирающий физические и психические данные. Как только доведёт, я вторгаюсь и изымаю Марину по факту причинения ей вреда. А вдруг ей нравится? рыкнул я так, что Артур подобрался. Нет, Тахир. Ей не нравится, покачал он головой. Стерегов не трогает её. Неужели неприязненно تصдел я? А то что? Ты бы вмешался? Это не я в тебя втянул в это всё, жёстко парировал он. Я действительно делаю то, что в моих силах. Я медленно заполнил грудь воздухом, пытаясь смаргнуть красную пелену с глаз. Он поймёт, что ты ведёшь незаконную слежку, тихо продолжил Разбираться с законом буду я. Стерегов не идиот. Нет, но с ним что-то не так. И насколько я могу судить, ему сейчас не до моих слежек. С каким-то самоуверенным ведьмаком сотрудничает, рассчитывает на его защиту. "Прямо как я", усмехнулся невесело. И что же с ним не так? Что-то с оборотом не придал значение моему ехидству. "И ты всё ещё считаешь, что Марин он не тронет?" зарычал я. В груди снова запекло. "Маи там рядом. Время реагировать несколько секунд", сурово довил до влатыч. "Ладно", неохотя кивнул я, жмурясь. "Тогда делись ходом расследования. Тогда подписывай контракты, подчиняйся мне". На морднике чутьливо щелкнул замками, одновременно на пол между нами легли бумаги. "Давно готовился?" — усмехнулся я. — Не ярничай. — Я бы с радостью да все не выходит. Ты в курсе, что в меня внучка твоя стреляла? — Да. — И? — Ах, да, ты же с законом разберешься. — Сбруев, — неодобрительно протянул Артур. — Пасть уже захлопни, у меня был тяжелый месяц. — Хочешь со мной потягаться? — огрызнулся я. — Ручку давай! — решать со своей свободой, сидя на полу в той самой комнате, где прошла лучшая часть моей жизни. Довольно символично. Я поставил подпись, смиряясь с тем, что всё ещё принадлежу системе. Пусть и временно. Мне можно остаться в этой комнате, если Катя разрешит, поднялся он. Я дам доступ, изучишь всё, может, будут идеи. Доступ к дрону, поднял на него глаза. Нет. Понятно. Боится, что увижу что-то не то. И снова захотелось воткнуть ему ручку в глаз, но я лишь протянул её ведьмаку. Тогда Видео, на котором со стерёгвом что-то не так. Хорошо, кивнул. Он вышел, а я закрыл глаза и, опустившись на полу, лёгся на спину. Что мне эта подпись? Ничего. Если я убью стерёгова, у меня как ни крути один выход бежать. Но зачем Марине такая жизнь? Марина. Я скручил пальцы, впиваясь ими в пол. Предательница, спасительница чёртова. Ох, сколько жгучей обиды на неё накопилось у Волка за это время. И не только у Волка. Сдалась она Стерегву. Ты его не знаешь, а ты не знаешь меня. Ты один. Не тебе и так плохо. А сейчас мне что? Хорошо. В меня стреляли, Марина, и я забыл тебя. Думаешь, так лучше. Тихо вздохнул я, пялясь в потолок. Кому? Мне твою тут стало лучше. Нет. Я бы и сейчас сделал всё точно так же, как и тогда, ушёл бы. Она не дала мне повода для последнего рывка. Женщина, которая в тебя не верит и даже не пытается за тебя бороться, мне не нужна, подумалось вдруг. Что Полина за меня боролась. Я вспомнил, как мужественно она прошла весь ад с рискованной операцией и вернулась ко мне едва ли не с того света. Так боролась, что это дало нам ещё целых 2 года вместе. Марина сдалась без боя. Сделала лучше, дурочка. Нет, это не повод оставить её там с медведем, с которым что-то не так. Но простите, принять её назад, я не смогу. Что от меня останется после этого? Не знаю. Тахир, как ты подкрадываешься незаметно, продолжал пялиться в потолок. Я с Опарой над ними работаю. Катя села рядом и принялась меня осматривать. «Как там твоя бригада быстрого реагирования?» — вяло поинтересовался я. У одного сотрясения скользила она прохладной башкой стетоскопа по груди. У двоих вывихи плеча. Да, нехорошо вышло. Все вспомнил? Нет. Помню только, как от сына вышел тем днем. И все. Мне нужно в мою квартиру, чтобы вспомнить, по какому поводу меня так разнесло она попыталась сдержать напряжённый вздох, и я перевёл на неё взгляд. А ты, похоже, знаешь. Знаю. Да. Даже не дрогнул её голос. Тебе позвонили и сказали, что Марина отправилась со стериговым из больницы. И это поставило точку в твоём методичном изматывании и истощении нервной системы. Исчерпывающий диагноз заставил себя согласиться внешне. Внутри же ничего не дрогнуло, будто было что-то ещё, а может и не было. А вместе с воспоминаниями пришли чувства. Да, было очень нелегко тогда. Я бы сказал, что давно себя так не чувствовал, даже никогда. Самый тяжёлый момент в жизни потеря Полины, и тот не оставил внутри такие надрывы. Там было некого винить. Сейчас же я равномерно заполнялся ненавистью от кончиков пальцев до самых ушей, потому что эти люди и не люди втягивали меня в какую-то муть, обещая свет. Но света ничто не предвещало снова. Я будто вставал на те же рельсы и давал им всем шансы. Почему? Потому что жить в бегах и меньше, что я предпочёл бы сейчас. У меня есть семья, исчезнуть не вариант. Я вытащу Марину. Разберусь со стерёговым, а там посмотрим. Вернись в палату. Нет. А если сорвёшься, дай укол. Сам себе всажу. Не в моих интересах сейчас это. Снова не слушаешь. Тебе не привыкать. Я поднялся и посмотрел на свою вымотанную доктёрку. Кать, бросай меня любить. Я этого не стою больше. — Расплюнуть, ага, — поднялась она. — Ладно, пишу по тебе отказ и делай, что считаешь нужным. Если что, всегда пожалуйста. — Могу выходить. — Да, я подпишу все, что скажешь. Только возвращайся сюда ночевать, пожалуйста. Буду наблюдать неофициально. — Да кто ж тебя даст? — усмехнулся. — Сейчас я передумаю подписывать выписку, — пригрозила устало. — Да. Спасибо, Катя. Она не ответила. Остановилась на мне долгим взглядом, потом кивнула и вышла. А я только больше убедился, что она мне врёт.